Глава двадцать девятая. «Всю дорогу до дома я переживала, что так грубо ответила человеку. У меня было плохое настроение, и я выместила его на Николая. А ведь мужчина абсолютно ни в чем не виноват. Зато я чувствовала свою вину, да еще какую. Прошло уже почти две недели, как я веду расследование, однако я ничем не помогла Юльке Лукониной». У меня были отличные версии с крепкими подозреваемыми, но они рассыпались одна за другой, и мне опять надо начинать с нуля. А я уже, кажется, переговорила со всеми, кто знал Андрея Мохова. Даже не представляю, что еще я могу предпринять. Вообще никаких идей. Я зашла в тупик. «Возможно, мне следует немного отвлечься, день или два позаниматься своими делами, а потом решение придет само собой». Дома я не могла толком ни на чем сосредоточиться, все валилось из рук. Села за компьютер работать и бросила. Пошла на кухню перекусить и застыла перед раскрытым холодильником. Решила сложить деньги в пачке, чтобы они не валялись на полу, и не нашла банковских резинок. А не нашла, потому что их отродясь у меня не водилось, следовало купить сегодня. А я забыла. И вдруг меня словно током пронзила мысль. «А что, если Андрея убили из-за его путешествий по Астралу?» «Когда-то ему там показали, как Зулхомор ворует соседскую дыню, и точно так же он мог узнать о каком-то другом преступлении, уже намного серьезней, убийство, коррупция, мировые заговоры, преступления против человечества. Вдруг эти знания оказались для него роковыми?» «Я прикинула, если Андрей с кем-то и поделился...» то только с коллегами по осознанным сновидениям, той группой людей, которая собиралась в багетной мастерской. Я немедленно должна их найти. Конечно, я не знала, будут ли они сегодня там встречаться, но решила поехать на удачу. Когда я приехала по адресу, багетная мастерская оказалась закрыта. Перед ходом металась какая-то женщина. Весь ее вид выражал полнейшее отчаяние. «Господи, да на вас лица нет! Кинулась я к ней. У вас что-то случилось?» «Я потеряла!» Слабым голосом отозвалась женщина. «Кого? Собаку? Ребенка?» Она покачала головой. «Нет, я потеряла свою группу!» Я затаила дыхание, боясь спугнуть удачу. «Осознанные сновидения?» — шепотом спросила я. Женщина просияла. «Вы тоже из группы, просто я вас впервые вижу. У вас есть доступ? Где все наши? Когда будет собрание? Его перенесли в другое место?» Она с надеждой вглядывалась в мое лицо, а я молчала, потому что совершенно не представляла, как себя вести. Дама почему-то приняла молчание за осуждение и принялась оправдываться. «Поймите, у меня были личные проблемы, и я сорвалась. Но теперь я окончательно завязала, слышите? Я уже почти месяц не принимаю антидепрессанты. Я абсолютно чиста, но меня лишили доступа. Мне не приходит информация. Поверьте, я одна из вас!» Ей было, наверное, лет сорок пять. У нее было миловидное лицо, без грамма косметики и удивительные зеленые глаза. Из них как будто исходил мягкий свет. Давно я не видела таких горящих глаз. Ни у молодежи, ни тем более у пожилых людей. Все ходят с потухшим взглядом. У женщины были длинные распущенные волосы русого цвета, в которых пробивалась седина. Такая прическа, вернее, полнейшее ее отсутствие, выглядела неопрятно. Все-таки не зря в прошлые века зрелые женщины должны были прятать длинные волосы под головным убором. Как ни ухаживай за волосами, какие витамины не пей, а все равно с возрастом они теряют блеск и упругость. Ну некрасиво же, пакли какие-то висят. Вот и моя новая знакомая была похожа на престарелую русалку, у которой в волосах запуталась тина. Мне пришлось признаться, что я не из группы. Дама окончательно сникла. Казалось, она вот-вот расплачется. «Неужели я никогда больше их не увижу?» — пробормотала она. «Они были единственными, кто меня понимал. Родственники считают, что я сошла с ума». «Примите мою поддержку», — посочувствовала я. «Очень тяжело, когда родные люди не понимают. А может, просто позвонить им да спросить?» «Кому?» Вашим друзьям из группы. Пусть скажут, когда и где будет собрание. Престарелая русалка горестно покачала головой. Это невозможно. У меня нет их телефонов. Тогда в соцсетях найдите. Давайте я вам помогу. Как их зовут? Не получится. Мы не знаем фамилий друг друга. Это сделано специально, чтобы чужаки не могли проникнуть в организацию. Повсюду враги. Они следят за нами. Каким же образом новые люди находят группу, удивилась я. Вся информация идет из астрала. Там человека встречают и предлагают работать вместе. Присоединяют к какой-то группе в реальном мире. По крайней мере, мне так первый раз назначили встречу в Москве. Еще мы общаемся телепатически, но это редко. Дама замолчала, опасливо поглядывая на меня. Не сочту ли я ее сумасшедшей? «Продолжайте», — ободрила я. «Отлично вас понимаю. Значит, вы давно практикуете осознанные сновидения». «Первый раз меня просто случайно выбросило в астрал во сне. Потом я научилась делать это намеренно». «Вы сказали, что вас лишили доступа к группе. Почему?» «У нас запрещены любые наркотики, в том числе сигареты и алкоголь. А мне психиатр выписал психотропные таблетки, и я их долгое время принимала». «Вот мне и перекрыли канал. Я выхожу в астрал, но никого из наших там не встречаю. Какие-то незнакомые существа, и все настроены враждебно, но я уже перестала их пить, честно». «Зачем же вы рассказали о таблетках своей группе? Ведь вы могли скрыть это обстоятельство?» Женщина слабо улыбнулась. «От них невозможно ничего скрыть. В астрале знают абсолютно все и обо всех». Там нет никаких тайн вообще. Меня осенила безумная идея. А что, если попросить эту русалку узнать в Астрале, кто убил Андрея? В конце концов, я ничего не потеряю. Скажите, вы были знакомы с Андреем Моховым? Мы не знаем фамилий, напомнила собеседница. Он выносил из Астрала священную книгу. Конечно, я его знаю, быстро ответила женщина. «Лучше говорить о нем в прошедшем времени. Андрея убили, а я ищу, кто это сделал». Дама восприняла новость спокойно. «Андрей не умер», — уверенно заявила она, — «потому что душа живет вечно. Она скоро переродится в другом теле». «Вполне возможно. Однако я хочу, чтобы убийца понес наказание в этой жизни». «Андрей выносил священную книгу», — многозначительно промолвила женщина. «Убийство может быть связано с этим?» «А что это вообще за книга такая? О чем она? И зачем ее надо выносить из астрала?» Престарелая русалка замялась. «Я не могу сказать. У вас нет доступа». «Но ведь у вас тоже. И неизвестно, будет ли». С моей стороны было жестоко об этом напоминать. «Но цель я достигла», — у собеседницы развязался язык. «Помните, в 2012 году пророчили конец света?» «Конечно, помню. Все СМИ трубили. А все потому, что у индейцев майя календарь заканчивался этим годом. А я думаю, объяснение элементарное. У них просто не хватило места на камне, Или где они там писали?» «Конец света действительно должен был быть в 2012 году!» — уверенно заявила дама. — Космические силы планировали уничтожить земную цивилизацию, но нам удалось его предотвратить. — Вам? — Не мне лично, а вообще всем нам, тем, кто выходит в астрал. В каждой стране работают такие группы. Совместными усилиями мы остановили врага. И вот теперь приближается новый конец света. Он намного опаснее, потому что инопланетяне внедрились в элиту Земли. У них огромная экономическая и политическая власть. Священная книга поможет выявить врагов и обезвредить их. Группа энтузиастов выносит ее из астрала. Кому-то удается запомнить слово, кому-то строчку. Андрей выносил целыми предложениями. Думаю, поэтому его убрали. — Значит, Андрея убили инопланетяне, — уточнила я. — А как тогда? — Тихо! — оборвала меня спасительница человечества. — Тихо! Мне передают информацию! Она замерла, напряженно к чему-то прислушиваясь. — Мне надо идти! — решительно заявила она. — Забудьте все, что я вам рассказала. Слышите? Ради вашего же блага! Женщина бросилась бежать. Я помчалась за ней. «Подождите, мы не договорили». Она резко повернулась, с силой оттолкнула меня и рявкнула. «У вас нет доступа!» Ее глаза наполнились ненавистью. Мягкий огонь превратился в пожар, готовый испепелять врагов. Я отступила. Женщина мгновенно улетучилась. Я облегченно выдохнула. А ведь могла и ножичком полоснуть. По дороге домой я размышляла о том, что сегодня многие сограждане не справляются с жизнью. Безостановочный поток информации плохо влияет на психику. Людям требуются антидепрессанты. А когда они перестают принимать таблетки, то окончательно съезжают с катушек. Все-таки научно-технический прогресс принес человечеству больше проблем, чем счастье. Вернувшись в квартиру, Я застыла в прихожей около шкафа купе. Почему-то вдруг захотелось опять открыть входную дверь и проверить, как там предверный коврик, ровно ли лежит. Глупость какая-то. Но мысль свербела в голове, и я сочла, что будет проще поддаться этому желанию. Я распахнула входную дверь и столкнулась нос к носу, с тем самым темноволосым мужчиной, которого когда-то приняла за квартирного вора, а потом определила в террористы. Однако теперь я уверена, что никакой он не вор и не террорист, а вместе с Андреем практиковал осознанные сновидения и выходил в астрал. «Что вы тут делаете?» — оторопела я. Я хотела захлопнуть дверь, но почему-то не смогла пошевелить рукой, на меня будто морок навели. Бородач неторопливо зашел в квартиру и огляделся по сторонам. Я вышла из оцепенения и от страха запищала тоненьким голоском. «Что вам нужно?» «Тетрадь», — догадалась я. «Конечно же, ему нужна тетрадь. Он искал ее в квартире Андрея, теперь пришел ко мне». Но откуда этот загадочный человек узнал, что тетрадь у меня? И еще интересный вопрос. Как он узнал, кто я такая и где живу? Ведь он видел меня буквально несколько секунд. Неужели ему подсказали мой адрес в Астрале? Это уму непостижимо. Я отдам вам тетрадь, и вы уйдете, хорошо? Мужчина по-прежнему не проронил ни слова, лишь пристально смотрел на меня своими выразительными глазами. Выглядел он так же колоритно, как и в прошлый раз. Только сейчас я разглядела еще одну деталь. Его левая рука была сплошь покрыта татуировкой, которая начиналась на кисти у основания пальцев, уходила вверх под куртку и заканчивалась на шее у самых корней волос. Я не могла понять, что там изображено. Какие-то неизвестные символы переплетались в замысловатый узор. Уж не священная ли это книга, которую Андрей Мухов пытался вынести из астрала? Да, вдруг кто-то громко подумал в моей голове. Вот именно так, громко подумал. Голос я не слышала, в голове возникла мысль, только она была не моя, а чужая, как будто кто-то ее туда поместил. Я испугалась. Кажется, я схожу с ума. Нет, опять кто-то громко подумал в моих мозгах. Я уставилась на незнакомца. «Это ваши проделки? Немедленно прекратите! Я же чувствую, как вы роетесь у меня в голове! Это вам не чемодан!» И опять мужчина ничего не сказал, но, по крайней мере, чужие мысли в моей голове тоже не появились. Я пошла в гостиную, потому что оставила тетрадь Андрея там, на журнальном столике. Незваный гость двинулся за мной. Он увидел на полу кучу денег и застыл, как вкопанный. Меня прошиб холодный пот. Господи, да он же сейчас тюкнет меня по башке и ограбит. Такие огромные деньжищи кого угодно сведут с ума. Кто его вообще пустил в подъезд? Куда смотрит консьерж? Я издала нервный смешок. «Ха-ха, вы знаете, это ведь не настоящие деньги. Это муляж. Специально напечатали для съемки клипа. Вот, видите?» Я взяла одну пятитысячную купюру, смяла ее и бросила на пол, как будто это был фантик. Обыкновенная бумажка, ничего ценного. На журнальном столике тетради не оказалось. Куда же я ее дела? Кажется, спрятала в письменный стол. От волнения у меня дрожали руки, я не могла открыть маленьким ключом ящик стола. Зачем я вообще закрыла его на ключ? От кого? Я же живу одна. Ключ выпал. Дрожащими руками я подняла его и продолжила попытки. Молчаливый гость по-прежнему смотрел на купюры на полу. Ох, не нравится мне его стеклянный взгляд. Я предприняла попытку отвлечь незнакомца от денег. «Скажите, пожалуйста, зачем вам вообще нужна эта священная книга? Я имею в виду тут, на земле. Если она написана на языке, которого никто не знает, как вы поймете ее содержание?» Мужчина по своему обыкновению ничего не ответил. В моей голове тоже было пусто. То ли он прекратил свои фокусы, то ли мне не полагалось знать ответ на этот вопрос. «Как там, — сказала престарелая русалка, — у меня нет доступа». Наконец я открыла ящик, достала тетрадь и протянула ее мужчине. «Вот, возьмите. Жаль, что она мне не пригодилась. «Знаете, мою подругу обвинили в убийстве Андрея Мохова. Я так надеялась, что тетрадь станет уликой, с помощью которой найдут настоящего убийцу. Но, увы, у нее все будет хорошо». Опять кто-то громко подумал в моей голове. «Это точно?» – обрадовалась я. «У нее все будет хорошо?» «У вас тоже». «Да у меня вроде и так все хорошо», – пробормотала я, – «даже отлично». «Или у меня скоро все станет очень плохо и уже потом хорошо, а?» «Что-то я не поняла намека». «Товарищ, подождите, поясните ваши слова». Но незнакомец уже повернулся и покинул квартиру. Я поспешно закрыла за ним дверь, однако спокойствие ко мне не вернулось. Наоборот, тревога разгоралась все сильнее. Я не знаю, какую цель мужчина преследовал, но испугалась я до дрожи в коленках». Чтобы успокоиться, я принялась часто и глубоко дышать. В результате окончательно запаниковала. Тогда я выскочила на лестничную площадку и помчалась вслед за незнакомцем. Что он имел в виду? Какие неприятности мне грозят? Я требую объяснений. Консьерж Лев Борисович дремал в своей будке на первом этаже. Я кинулась к нему. «Сейчас мимо вас проходил мужчина?» «Какой мужчина?» – удивился старичок. «Не было тут никого». Он должен был пройти минуту назад. Такой накачанный темноволосый мужчина с бородой и с тетрадью в руках. «Не было тут никого», — раздраженно повторил консьерж. «Лев Борисович, вы спите на рабочем месте, это недопустимо. Только что ко мне в квартиру проник незнакомый мужчина. Он мог меня убить или ограбить». «А я бы чем помог?» — сварливо отозвался консьерж. «Я же не вижу, что там у вас на этажах творится». «Стали бы свидетелем, по крайней мере. Вызвали бы скорую, полицию». «Да не было тут никого!» В третий раз воскликнул Лев Борисович. «Никто в подъезд не заходил, никто не выходил. Вот, сами посмотрите запись с камеры. «Дом, в котором я живу, считается элитным. Поэтому тут, помимо камеры над дверью подъезда, которые установлены по всей Москве, также есть камера на первом этаже, прямо напротив коморки консьержа и лифтов. Ее повесила наша ТСЖ». И запись можно просмотреть на компьютере Льва Борисовича. Старичок отмотал запись на минуту назад. На экране было видно, как он в одиночестве дремлет за своим столом. «Еще чуть-чуть назад можно открутить?» «Консьерж выполнил мою просьбу». «Картинка не поменялась». «А если еще немного назад?» Лев Борисович тяжело вздохнул. «Там то же самое!» Изображение на экране подтвердило его слова. «То есть никто мимо вас не проходил?» — уточнила я. «Я же вам сказал!» «Куда же испарился незнакомец с тетрадью?» «Мистика какая-то!»